Глава двадцать седьмая. Сейчас сварю вам успокаивающий чай, сказал Борис, услышав, что случилось у Капраловой. Не надо, отмахнулся я. У вас вид совсем не радостный, заметил секретарь. Редко вижу, как из окна девушка вываливается. Пробормотал я. Не привык к такому. Пойду приму душ, а вы пока соединитесь с Бурмакином и сообщите ему, что произошло, и, пожалуйста, заварите крепкий чай, нормальный, без всяких добавок вроде мяты. Выйду из ванны и выпью. Отдав распоряжение, я пошел в ванную, встал под душ, закрыл глаза и попытался привести себя в порядок. Если я не подвержен истерикам, то это не означает, что я в эмоциональном плане деревянный болван, вырезанный из цельного куска дуба. «Да и кто сохранит полнейшее душевное равновесие, если на его глазах из окна выпадет человек?» Я вылез из ванны, вытерся полотенцем, оделся и вышел в коридор. «Иван Павлович!» — донесся издалека голос Бориса. «Иван Павлович!» Мои веки распахнулись, я удивился. Лежу на диване в кабинете, в брюках и рубашке, прикрыт тонким пледом, под головой подушка. Но ведь только что, приняв душ, я направился в коридор. Что за чудеса? — Иван Павлович! — повторил секретарь, который стоял около софы. — Пришел Василий! Я приподнялся. — Бурмакин? — Да! — подтвердил Борис. — Он уже давно тут, мы не решались вас разбудить. — Который час? — заморгал я. — Восемь! — ответил помощник. — Вечера? Утра? — — не сообразил я. «День клонится к закату», — поэтично высказался Борис. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нормально», — покривил я душой. «Не стану рассказывать секретарю, что совершенно не помню, как очутился в кабинете». «Вы вышли на кухню?» — продолжал Борис. «Сделали глоток чая, дальше пить не стали, сказали, пойду поработаю. Когда Вася приедет, скажите мне». И удалились. После появления Бурмакина я зашел в кабинет, а вы спите. Не решился вас будить, но сейчас подумал, что... Уж извините. Все правильно. Кивнул я. Впервые меня так посреди дня сон свалил. В кабинет всунулся Вася. Она жива. В смысле Капралова. Перелом таза, лодыжки, сотрясение головного мозга. Но у доктора оптимистичный прогноз. Травм жизненно важных органов нет. Ей просто больно. Бедная девочка. Вздохнул я, чувствую вину за ее падение. Я, взрослый мужчина, разозлился на юную особу и ушел, бросив ее один на один со своими эмоциями. Следовало остаться, тогда Майя не вываливалась бы из окна. — Ваня, она тебя убить хотела! — возмутился Василий. — Какое к чертям чувство вины! Сверзилась из-за собственной глупости и злости. По делам и награда. Подушкину повезло, что ему по макушке стопкой не влетело. Иначе лежать бы тебе, Ваня, сейчас в морге, а нам с Борей венок и гроб покупать. Я поднял руку. «Василий, не стоит преувеличивать. Бронзовая ступка, падающая даже со второго этажа, становится подобной пушечному ядру». Встал на сторону Бурмакина секретарь. «Зачем она майе? «Ступка?» — уточнил Василий. «Ты не знаешь?» «В ней толкут всякое разное. Сейчас их делают из пластика, керамики, а в прежние времена в ходу были глиняные, деревянные, фарфоровые. Материал, из которого сделана утварь, имеет большое значение». «Почему?» — удивился я. «И зачем она вообще современной хозяйке, у которой на кухне есть миксер?» Вася и Борис приглянулись. «Упомянутый вами прибор взбивает ингредиенты», — пояснил секретарь. Например, белки. С помощью ступки и пестика мы их растираем, толчем. Легче пользоваться миксером, — возразил я. Ты сможешь взбить сахар вместе с листьями мяты? — спросил Вася. Навряд ли. Пробормотал я. А в ступке получится, — улыбнулся Борис. Многие хозяйки думают, как вы. Указано в рецепте «разотрите желтки с сахаром». А женщины их миксером взбивают, потом за голову хватаются. Почему песочный пирог в крошево превратился? Наверное, рецепт неправильный. Да нет, руки у хозяйки локтями вперед пришиты. Растирать, не взбивать. Глаголы не синонимы. «Факт присутствия ступки в доме Майя говорит, что она была хорошей хозяйкой», подхватил Вася, садясь в кресло. «У меня тоже такая есть». «Бронзовая?» уточнил Борис. Бурмакин положил ногу на ногу. «Нет, пластиковая конкретно не годится. Фарфор лучше всего». «Почему?» Снова не сообразил я. «Материал имеет принципиальное значение», — начал вещать Василий. «Фарфор нейтрален, в него можно и уксус налить, и лимонный сок. Глина нет, и дерево реагирует с тем, что в нем лежит. А бронза и вовсе». Бурмакин притих. «Что не так с металлом?» Поторопил я следователя. Вместо него к разговору присоединился Борис. «Бронза очень капризна. Придает особый привкус многим продуктам. Кое-какие может испортить и даже отравить. Ступки из этого материала используют гомеопаты, те, кто готовит лекарства». «Думаю, таких не осталось», — возразил я. «Травники выписывают пациентам капли и таблетки, которые покупаются в специализированных аптеках. Хотя, возможно, какие-то древние старухи-знахарки еще мнут пестиком листья. «Знаю одного врача!» — сказал Борис. «И он совсем не стар. Пятидесяти не исполнилось». «Забудем про ступку, Она нам не нужна». Остановил я разговор. «Давайте по делу. Борис, пока я ехал домой, передал вам содержание своей беседы с Капраловой». Разговор вышел не очень информативный, но слова о том, что не всегда можно верить документам, меня задели. Секретарь слегка смутился. Когда я понял, что вы спите, позволил себе бестактность, прослушал запись разговора с девушкой, которую вы сделали на диктофон. Без спроса взял устройство из вашей сумки. «И правильно», — похвалил я помощника. «Имеете что-то сказать по данному поводу?» И тут у Василия зазвонил телефон. «Привет, Юрка!» — обрадовался Бурмакин. «Так, так, так... Ты уверен?» «Спасибки! А если еще чего узнаешь, звякни!» «Непременно!» — следователь положил сотвой в карман. «Вы сейчас рухнете, когда узнаете, что я от Юрки услышал! Свалитесь, как подкошенные «Кто такой Юрий?» — поинтересовался я. «Друг мой!» — пояснил Василий. Учились вместе на юрфаке. Он тоже на земле брюки протирает. Ему поручили разобраться с делом Капраловой. Со мной на месте событий беседовал полицейский по имени Юрий Леонидович. Вспомнил я. Леонтьевич! Поправил Василий. Вакин! Он мне визитку дал. Попросил завтра перезвонить. Продолжал я. Патологоанатом считает что Майю выкинули из окна, — выпалил Бурмакин. Придет же в голову такая чушь, — поморщился я. — Твой приятель подозревает меня? Да только у меня стопроцентное алиби. Когда Капралова падала, я с водителем формировал гору из утеплителя, поролона и мешков со стекловатой. Нас видела женщина, она тоже подтвердит, что когда я стоял на тротуаре, Майя была полна сил. Она в меня ступку швырнула. «Понимаю, очень хочется раскрыть дело по горячим следам, умыть руки и приняться за другую работу». Но эксперт ошибся. «Ну, он недавно работает», — протянул Бурмакин. «Не очень опытный. Криминалист уверен, что в момент, когда Капралова перегнулась через подоконник и стала, по твоим словам, кричать ругательство, кто-то быстро схватил ее за щиколотки и толкнул вперед. Мая сильно вывесилась из окна». Много усилий, чтобы спихнуть, ее не понадобилось. Эксперт съездил в больницу, осмотрел девушку. У нее синяки на щиколотках. «Ваня, ты уверен, что в апартаментах никого, кроме вас, не было?» В квартире стояла тишина. Пробормотал я. Хозяйка здорово нервничала. Она пожаловалась, как ей тяжело находиться в одиночестве, когда умер гражданский супруг. Но я не заглядывал в другие комнаты. Сколько их в квартире, не знаю. Помещение определенно большое. Майя из прихожей провела меня в столовую по длинному коридору. Более я нигде не бродил. Может, в квартире и спрятался человек. Но зачем ему лишать жизни Капралову? Ответа пока нет, сказал Борис. Зато есть кое-какая информация по тренеру Поморову. Когда о нем говорила Галина Михайловна, это не показалось мне важным. Ну... Вспоминает женщина, как ей повезло устроить ребенка в бесплатную секцию. И что? Слова Лапина и лично я воспринял, как очередной повод похвалить сына, образцового гениального мальчика. Так же к ее словам и я отнесся. Кивнул я. Но когда чье-то имя всплывает в расследовании пару раз из нескольких уст, то это повод обратить внимание на Поморова.